Так давай за дело. Я покажу тебе, как действовать. Толкай коляску. Он попробовал возразить в последний раз. А тело? Как перетащить его в кабинет? Положим на мою коляску. Ты будешь толкать, я за тобой. Видно, как он трусит, но повинуется. Мы направляемся в гараж, который сообщается с кухней через маленькую дверь. Вход в гараж открывается с помощью фотоэлемента. Ворота, наподобие подъемного моста, Причем сбоку образуются теневые участки, где можно отлично спрятаться. Я объясняю Шамбону, как буду действовать. Неотвратимость действия некоторым образом согревает меня, и приходится делать усилия, чтобы скрыть волнение. «Кровь», — замечает Шамбон, — «он будет истекать кровью на цементном полу, сами понимаете». «И это предусмотрено». Бросаю я небрежно. «Прежде всего, пуля в сердце почти не вызывает кровотечения. А потом, на всякий случай, мы захватим одеяло». Расстелим его на моей коляске. Есть еще вопросы? Опустив голову, Шамбон молча доставляет меня в мою комнату. Револьвер возьмем в субботу, в последний момент. Не забудь перчатки, так как тебе придется заняться револьвером. Я уже объяснял тебе парафиновый тест. Полиция должна обнаружить только его отпечатки и следы пороха на коже. Вы в самом деле думаете, что это необходимо? но я объяснял, черт возьми, из-за парафинового теста. Для полиции это будет доказательством самоубийства. Что еще, старина? Это не вернет мне ноги, но мы все вздохнем свободно. Дай-ка бутылку. Мы выпили по рюмочке, и к шамбону вернулись краски. Он еще не перестал кидаться в крайности от возбуждения к унынию, но, уходя от меня, снова воспрял духом. А пятницы, казалось, не было конца. Иза в полном отчаянии сидела в заперти в своей комнате. Я хотел было ее приободрить, объяснить, что стараюсь ради ее же освобождения. Я страдал, но в то же время, признаюсь, был доволен собой. Нет, я не конченый тип. И вот доказательства. В субботу время тянулось тягостно. Я был предельно сосредоточен, словно вызубривал урок. Стояла дивная погода, воздух был наполнен ароматом цветов, щебетали птицы. Фроман позавтракал в замке, до 4 часов работал в своем кабинете, затем сел за руль Ситруэна и уехал. Вскоре появился Шамбон, внешне спокойный, только пальцы что-то без конца теребили. Чтобы развлечь его, я рассказал несколько забавных случаев из жизни каскадеров. Результат оказался поразительным. Он больше не дергался, лишь рот шевелился одновременно с моим. Мне пришлось встряхнуть его. Иди-ка в кино, да постарайся не потерять билет. Я буду ждать тебя с семи вечера. Я расслабился, даже поспал немного. Шамбон вернулся, как договорились. Мы съели по бутерброду, почти что весело поболтали. Я старался вести себя так, словно дело шло не о преступлении, а об эффектном трюке воздушных акробатов, которых ждут аплодисменты. Наступил вечер. Без четверти 10 все тщательно перепроверили. Револьвер... Я его заранее украдкой вытащил и тщательно протер, перчатки, одеяло. Я показал Шамбону, как согнуть палец убитого на спусковом крючке. К тому же я буду рядом, в коридоре. Ну, пошли. Я сел в коляску, и мы бесшумно проследовали по огромным коридорам до самого гаража. Время от времени я зажигал электрический фонарик, но тусклый свет темнеющего неба проникал в высокие окна галереи. Гараж, как и ожидалось, был пуст. Я нашел самое укромное место и прошептал, «Теперь ты можешь вернуться на кухню, я сам справлюсь». Не тут-то было, он тоже решил остаться. Ждать пришлось недолго. Внезапно ворота медленно качнулись и поползли. Фары осветили дальнюю стенку. Рука в перчатке намокла, но я твердо сжимал револьвер. Машина медленно двинулась вперед, затем остановилась, и Фруман выключил фары. Я развернул коляску в темноте и подался вперед. — Господин Фруман? — Что? От неожиданности он обернулся. Я протянул руку, почти что дотронувшись до него, и выстрелил. Кажется, без малейшей ненависти. Просто это нужно было сделать. От точного попадания Фруман стукнулся о кузов и стал медленно сползать, как в плохом фильме. Я осветил его фонариком. Робко подошел Шамбон. — Он мертв. — Как видишь, помоги мне. Я вытащил костыли и, с позволения сказать, встал. Подтащить тело на мое место было не так-то просто, но шамбонов в параксизме ликования, смешанного с ужасом, это удалось. «Одной рукой толкай, другой поддерживай», — посоветовал я. «Не вздумай уронить по дороге». Странный кортеж тронулся. Резиновые шины, костыли с резиновыми наконечниками, каучуковые подошвы. Сдерживаемое дыхание. Он остановил коляску напротив кабинета Фромана и я, в свою очередь, придержал тело. Все остальное, в сущности, было чрезвычайно просто. По телефону он говорил безупречно, с той долей эмоции которая как раз была необходима. Затем он ловко, без малейшего отвращения, обхватил труп, словом, делал абсолютно все, что требовалось. Последний взгляд на сцену — занавес. Зато сразу после того, как мы вернулись в мою комнату, он сильно ослаб и едва не потерял сознание. Тут... Признаюсь, я слегка запаниковал. У меня было совсем мало времени, чтобы привести его в чувство. Шамбону следовало снова сесть за руль и вернуться в замок, как ни в чем не бывало, будто из кино. К счастью, в силу профессиональной необходимости я научился оказывать первую помощь. Массаж, алкоголь на шатыри, а также слова. Не надо забывать, как нужны комплименты, лесть, вся мягкость и кротость, на которые только способен язык, дабы восстановить ослабевшее самообладание. Он пришел в себя и гордостью улыбнулся. Вставай. Иди. Говори. Кстати, Жермен едва взглянет на тебя, когда будет открывать ворота, а потом, когда прибудет полиция, ты имеешь полное право изобразить потрясение. Браво, старина. Надо продержаться еще час, но самое страшное уже позади. Он пригладил волосы, осмотрел себя в последний раз и уехал. Я поправил одеяло. На нем не было ни пятнышка. Сел в кресло, поставил рядом костыли как уставший после боя солдат ставит ружье. С смотрел я на свои мертвые ноги, долго поглаживал их.